Странный народ хирурги. Рассказ об особенностях аффективного реагирования на фоне хронического стресса, противоречащих социальной практике, у лиц с патологическим развитием личности. Странный народ хирурги. Скандалят с нами реаниматологами, ругаемся до хрипоты и драки, свои косяки пытаемся свалить друг на друга. Водку вместе с ними пить за подло. А заболеют, лечиться идут не к терапевту, не к кардиологу, а к нам, к врагам своим, в реанимацию. Понимают, что серьёзное, поможем. Нет, напрасно лечить не будем. Вот на днях приходит один с утра, трясётся, мокрый, то ли от страха, то ли с похмелья. «Слушай, посмотри кардиограмму, сердце что-то прихватило». «Посмотрел». «Да ничего, не хуже, чем в прошлом году. Пил бы ты поменьше, пора уже». «Да как тут не выпить сплошной стресс, нервы». «А чего случилось?» «Ну как чего? Слышал, мы вчера всю ночь одного психостерапии ловили». «Слышал, только он не псих, он нормальный мужик, иди сам убедись». Лежит тихо, только удивляется, с чего он вдруг в наручниках очнулся. «У него диабет, терапевты с инсулином перестарались. Вот он ноги на гипогликемии с ума и спрыгнул, гонял вас по больнице. Дали бы ему конфету пососать. Ты лучше его лечащему врачу, терапевту, морду набей. Я утром хотел, но он, сука, на обход не пришёл. Донесли, что его у нас очень ждут, хотят видеть». «А кто знал? Да и как ему конфету дать?» «Он сам кому хочешь даст, здоровый блин кабан». Историю его посмотрел, лежит уже с неделю, перевели с наркологией. Он там от водки лечился, в истории ни одной записи, зачем перевели, чем болеет. Листа назначений я так и не нашёл, ясное дело, решили алкаш, белочку поймал. Сам бы ты о чём подумал?» «Ясен пень о горячке бы и подумал». «Во-во, и мы тоже. Этот козёл терапевта дежурного отхерачил, дал пенделя, та на больничный пошла». Правда, ей в основном по жопе досталось, сам понимаешь, там не промахнуться. Теперь, говорит, сесть не может. А меня он стулом по голове, я даже отскочить не успел, только нагнулся. По спине попало, стул в щепки только ножки у него в руках остались. Рентген сегодня сделал, ребра вроде целы. Ну вы прямо титаны, профессиональный реслинг А охранник-то чего делал, почему не позвали? Так когда я пришёл, охранник уже был в курсах, что на терапии псих буянит. Он забрался в лифт, отъехал и остановил кабинку между этажами. Сидит там, сука, ментов вызывает. И главное, у вас-то все такие мужики здоровые, а тут, как назло, две мандовошки дежурят. Чип Дейл, спасатели, бля. Ты хоть скажи своим, чтоб одних баб в смену не ставили, особенно по выходным. А то, получилось, я единственный мужик во всей больнице, но ещё охранник в лифте. Так как справились-то? Но мы его в палате заперли, все оттуда разбежались, даже деды, парализованные, как опарыши, наружу выползли. Дверь прижали кроватью, хорошо там на отделении и в трёх палатах клопов травят, половину больных на ночь в коридор выкатили. Рядом какая-то бабка лежала, мы её кроватью дверь прижали вместе с ней. Железная старуха, даже не проснулась. Может, мёртвая не заметили? Не знаю, мне не до неё было. Тут менты приехали, и ППС, писец, две тётки с пулемётом и толку от них. Хорошо, хоть наручники есть. Спрашивают, чего надо. Связать, говорю, надо, как хотите, хоть МЧС вызывайте. «Сам понимаешь, этот мудень там один в окно выпрыгнет, потом не отмоешься». А козёл уже дверь разнёс, и так ручонку одну наружу высунул. Я на неё наручник хирак и к бабкиной кровати. И так, пристёгнутого с кроватью, его из палаты вытащили, по коридору покатали, пока вторую руку схватить не удалось, тоже к кровати прицепили. ну тут ваши чего-то ему в жопу укололи, он затих. «Конечно, как тут не выпить, хороший повод. Тебя чего, в первый раз чуть не убили?» «Ну, хочешь, полежи денёк у меня. Отдохнёшь, больничный сделаем». «Да нет, это херня, не впервые. Главное, слушай. Домой прихожу, купил пивка, думаю, посижу, расслаблюсь. Сел на толчок, удобно, лишний раз вставать не надо. Телевизор подогнал, включил, газетку, рыбки взял. Сижу, значит, завтракаю. И тут крик такой из унитаза. «Прекратите срать!» Даже в толчке вода забулькала. Решил всё, точно крышняк потёк. «Ну, его, думаю, нахер пива, водки». Заглотил стакан, второй, в общем, пока не отключился. «Завязывай, скоро не только унитазы заговорят. Я помоложе, и то уже почти не пью». С дежурствами по выходным точно надо завязывать, а про говорящий унитаз я узнал. Оказалось, соседи снизу затеяли фановую трубу менять, говорят, всех предупредили. А меня-то сутки дома не было, откуда я знал? «Так это водопроводчик наш в трубу кричал. Он глухонемой, кричит громко. Я его сверху окатил водичкой». «Понятно. Это достойный повод. Тут на всю жизнь можно испугаться. Иди в палату, там никого. Сейчас что-нибудь придумаем».